Глава 19 Мои предположения оказались верны. Правда, вывела меня та прямая не под Куркино, а к роднику в 50 верстах к юго-востоку от известного кармана. К югу же от него и на таком же расстоянии обнаружился еще один ключ – Иными словами, я получил очередной равносторонний треугольник. Остальное было делом техники. Только, к моему сожалению, несмотря на изобилие мест силы, карманами оказались единицы. Я пытался вывести хоть какую-то систему распределения карманов и родников, но в итоге сдался. Потому что она не просматривалась, как я не ломал голову. А может, причина в моей извечной лени, и мне вскоре надоело биться над неразрешимой задачей. Не получая результата, я сделал гениальный вывод, что, скорее всего, стройная система состояла как раз из родников, питая этот мир силой и сделав его магическим. Однако случился какой-то сбой, и появились карманы, являвшиеся ничем иным, как ошибкой. Или все было с точностью да наоборот. Затем я выбросил эту проблему из головы, предпочитая не выворачивать себе мозг, а просто использовать то, к чему получил доступ. И вообще, мне от понимания полной картины ни холодно, ни жарко. А для достижения целей более чем достаточно уже того, что есть в наличии. Точка. Облегченно вздохнув, я вернулся к делам насущным. То есть к тому, что у меня получалось. Начал думать, чем бы таким еще осчастливить человечество, что ему крайне необходимо, но пока неизвестно. И главное, не сильно обременительно для меня. Увы, но в голову ничего не шло». Поэтому я решил не заморачиваться «Дымок, что с завтраком?» Поинтересовался я, выходя из своей комнаты «Уже подаю, Петр Анисимович» «Лиза где?» «Так с утра пораньше с Сухановым, Рудаковым и Швецовым позавтракала и на службу завеялась «Это ты у нас птица вольная» С сестрой и компаньонами мы жили в отдельном домике Я и Лиза занимали по комнате Они делили третью В четвертой обустроились боевые холопы Ну и гостиная с кухней Не сказать, что сильно просторно, но и не особо тесно. Нормально, в общем-то. Вечерами либо в карты играем, либо музицируем на гитаре, а то и читаем книги по ролям. Я порой удаляюсь к себе в комнату, где у меня имеется и рабочий стол. «Гостей не ждем?» – уточнил я. «Нет», – ответил Стукалов. «Тогда и на себя прибор поставь. Или уже позавтракал?» «Слушаюсь». «Ну что сказать, скромненько так, но вполне сытно и вкусно». «Яичница с грудинкой, хлеб, масло, кофе. Что еще нужно для полного счастья?» «Наши ухари уже убежали?» «Как водится», — подтвердил молочный брат. «Мои компаньоны со своими напарниками ежедневно бегали на лыжах к ближайшему роднику сивы, в котором и медитировали по очереди. Что не говори, а это прибавка, которой не стоит пренебрегать, потому как мне рядом нужны сильные бойцы». «Ну и 11 верст в один конец – вполне себе нормальная нагрузка при их узорах. Плетение это я заставлял убирать, но от воздействия этих украшений избавиться нереально, только при полной их разрядке. Плюсом, пока один медитирует, остальные тренируются на свежем воздухе». «Как у них с подлой схваткой?» – поинтересовался я. «С этим трудностей никаких. Они ведь все трое прежде на Кавказе служили, так что кое-что помнят. новые усваивают быстро». «Да и плетение с узорами им в помощь. Тут иное. Потеряли они себя. В тренировочном круге, конечно, чего-то стоит, но ведь знают, что им ничего не угрожает. А как оно будет, когда огонь по жилам заструится? И жарит он их или подстегнет? поди пойми. А ты как думаешь? Мнится мне, обдеваются они от страха». «Согласен, это наиболее вероятно. Надо бы встряхнуть их. Дельца пожарче подкинуть». Только не надо с ними в степь идти, Петр Анисимович. Дурная эта затея, не донеся вилку картов, сполошился Илья. Я с головой пока еще дружу, но встряску им все же устрою. У них сегодня последний день, завтра эффект желча сойдет на нет. Ага, ее высочество завтра же прибывает», — напомнил Стукалов. Не завтра, а через три дня. Ее командиры опять из себя пупов земли изображают, недовольно поморщился я. «Вот же индюки надутые. Нравится, похоже, строить и равнять целую великую княгиню, у которой под рукой полнокровный полк. Мелкие пакостники. И вредить гады стали еще больше, как только она обрела рот. А уж после того, как обратилась к его величеству за разрешением на краткосрочный отпуск для себя и своих товарок, так и вовсе взбеленились. В таких крючкотворов превратились, что только держись». Вцепились в устав и указы императора, как в последнюю надежду. Ничего кабеница. Ведь ясно же, что службы в императорской армии ни ей, ни боярышням не видать. Самоутверждающиеся дебилы, как они есть. Что тут еще скажешь? После завтрака я решил пройтись по военному городку. Народу откровенно мало, что неудивительно. День будний, а потому личный состав занимается согласно распорядку. Не смотри, что за 20 градусов мороза и небольшой ветерок – это вовсе не повод для отмены учебных занятий. Поэтому народу хватает и на плацу, и в спортивном городке, и на учебном поле, откуда то и дело доносится стрельба. Первая партия винтовок уже поступила, чего вполне хватает для обеспечения учебного процесса. В тепле находятся только те солдаты, у кого занятия по грамматике или арифметике. Я решил, что основы знаний солдату совсем не помешают. Мимо меня проехали сани с большой бочкой под воду. Хотели же выкопать колодец, но руки как-то не дошли. И ведь есть у нас теперь земельники. Да только то одно, то другое. А почему, собственно говоря, не сегодня? Вот взять и поставить задачу, благобуст до утра продержится. Уже привычно просканировал поисковиком пространство вокруг себя. Это на случай, если Шишковский решил подбросить нам прослушку. Ну или у кого-нибудь обнаружится разговорник. Если без бриллианта, то я, конечно, его не засеку, но с камнем очень даже. А передатчик без камня работать и не станет. Что за... Я остановился и посмотрел вслед проехавшим саням. Плетение быстро восстановилось, и я вновь его активировал. Никаких сомнений, я почувствовал вместилище, а значит, один из нестроевых одаренный. Прежде они мне точно встречались, но, похоже, под сканирование они попадали впервые». «Эй, на санях! Остановитесь!» – прокричал я. Солдаты послушно выполнили приказ и соскочили с саней, вытянувшись в струнку. «Так-то я не офицер, но все в полку знают, кто я есть, и что к моим словам прислушивается даже полковник. Вообще-то, хотели меня нарядить в мундир, но я по здравому размышлению отказался. Форма накладывает на тебя определенные обязательства, а коль скоро надел, будь добр соответствовать». «Вот честно скажу, никогда не понимал недалеких придурков, обезьяничающих в погонах на танцполе, как и нажирающихся в усмерть. Впрочем, тут я ненавижу всех пьяниц». «Стрелок Игнатов!» – бросив два пальца колбу, представился один из них. «Стрелок Антонов!» – последовал его примеру второй. «Это мое нововведение. Что ни говори, а они не мушкетеры и не фузелеры, потому как вооружены винтовками». «Штуцерник тоже не подходит, так называют местных снайперов, и я не вижу причин это менять». Вот и предложил называть солдат полка поголовно вооруженных нарезным оружием стрелками. Возражений не возникло, так оно и пошло. Не задавая лишних вопросов, я снова использовал поисковик. Никакой ошибки, Игнатов одаренный. Задействовал щуп. «Молодой человек, вне сомнений, но ну, может, чуть старше 18 хотя и выглядит мальчишкой, но имеет уже третий ранг, не бесталанный и уж точно не поскребыш. Смею предположить, что он обладатель среднего потенциала». «И кто его сюда приставил? Ведь понятно же, что в итоге все солдаты обзаведутся узорами. В любом другом полку, кроме Измайловского, это уже случилось бы». «У нас я решил обождать, пока не возьму десятый ранг и лично наложу на солдат максимально возможную надбавку. Пропустить через себя почти две тысячи человек – удовольствие ниже среднего. Но это пойдет на пользу полку, так что потерплю». «Игнатов, за мной», – коротко приказал я. «Но нам нужно доставить воду на кухню», – попытался было возразить он. «Антонов управится и сам, а работники на кухне помогут», – отмахнулся я. «Иван Артемович, вы где? Слушаю», – вызвал я, надев разговорник. «У себя в кабинете. Слушаю», – послышался в голове голос экспедитора. «Обождите меня», – закончил разговор. «Закончил разговор». Игнатов, похоже, понял, что дело пахнет пока еще неизвестным тут керосином и попытался дать дёру, попутно приложив меня по затылку – Признаться, я полагал, что у него хватит ума не ввязываться в безнадежную схватку с высокоранговым одаренным. Но парень решил сделать ставку на кулаки. Да и я выгляжу достаточно молодо, что создает обманчивое впечатление. Впрочем, расслабляться я и не думал. А потому краем глаза успел приметить, как тот бросился на меня. Вот никакого желания упражняться на кулачках, будучи в бекеше. Все же зимняя одежда не располагает к этому. Поэтому я врезал шквалом. Не таким уж и слабым, но и не смертельным. Это плетение не может убить и даже кости не поломает. Вот смазать защиту и выбить дух – это да. Реальная же его опасность заключается в препятствии, на которое откинет противника. Вот об него приложат со всем прилежанием согласно пробившему щит заряду. Но тут, по счастью, оказался сугроб, так что ничего страшного». Я выдернул бесчувственного Игнатова из снега, приложил ладонь к затылку и отправил спать. Затем взвалил бесчувственное тело на плечо, как мешок с морковкой, и зашагал к домику Успенского. Не хотелось бы привлекать к себе внимание, но ничего не поделаешь. Я оказался излишне самоуверенным. «Здравствуйте, Иван Артемович». Войдя в кабинет экспедитора, приветствовал я. «Здравствуйте, Петр Анисимович». «Это кто?» — указал он взглядом на тело, которое я сгрузил на пол. «Да вот, решил вам подсобить», — улыбнулся я. Тот, в свою очередь, склонил голову на бок, предлагая пояснить сказанное. Сам Успенский этот месяц не бездействовал, не подвел Шишковский, направив в полк и дельного соскаря. Уже в первые дни своего пребывания в городке, сумевшего вычислить агента среди офицеров». Того убедили в том, что тайная канцелярия должна знать о происходящем в полку сугубо ради блага самой княгини, дабы по младости лет она не навредила себе и не погубила многие жизни, взяв на свою душу тяжкий грех. Зная же о том, как в реальности обстоят дела в полку, большие дяди сумеют ей помочь и оградить от страшных ошибок. Хорошо, хоть этот ухарь не разболтал ничего об оборотнях, сработал прямой запрет на распространение по этому поводу». Ну и повезло, что за то время, пока его не вычислили, не случилось ничего, указывающего напрямую угрозу ее высочеству. Так что все переданные сведения касались чего угодно, только незапретной темы. Без сомнений, окажись он в руках Шишковского, и тот сумел бы напеть ему в уши таких дифирамбов, что немолодой, но достаточно наивный офицер рассказал бы все. Зато теперь он передает только то, что нужно нам». «Он одаренный», указав на бесчувственное тело, произнес я. «Уверены?» «Сами проверьте». Успенский опустился на колено и положил ладонь на грудь пленника. «Одаренные не могут определять подобных себе на расстоянии, но вот так, при непосредственном контакте, вполне. Лишь фон от вместилища, и никакой даже приблизительной информации о силе дара». Хм. «Получается, нужно будет проверить весь личный состав?» – сделал вывод экспедитор. «Это несложно. А задачам господ офицеров, чтобы они проверили своих подчиненных, и уже через час будем обладать полной информацией». «Сейчас меня куда больше занимает этот господин», — указал я на бесчувственного Игнатова. Не затягивая, мы подхватили его и, взгромоздив на стол, раздели. Наложить на него плетение повиновения оказалось делом одной минуты. Разве только чернильница Успенского практически полностью опустела». «Кто вас прислал?» – спросил я приведенного в чувство Игнатова. «Вот не видел я повода говорить с ним неуважительно. Подсыл?» «Ну уж нет. Теперь это целиком и полностью мой человек, и будет предан мне до последнего моего вздоха. А своих я ценю и не бросаю». «Не увлекаюсь ли я повиновением?» «Да наплевать. Семь бед, один ответ. Я наворотил уже на несколько казней, и назад у меня дороги нет». Только вперед к победе и обретению Марии Ивановной своего княжества. «Шишковский», — коротко ответил Игнатов, — «и вы согласились принять узоры или перед наложением должны были сбежать? Я должен был принять узоры и оставаться в полку. И как же вы согласились заблокировать рост своего дара? Не думаю, что третий ранг является пределом ваших мечтаний». Степан Иванович обещал, что с помощью волколака я сумею получить шестой, даже после наложения узора. Своим ходом я достиг бы такого роста годам к 50, а так получится уже в течение пары лет. Мне это даже выгодно. М да, Действительно выгодно. И я даже знаю, каким именно местом силы собирался воспользоваться Шишковский. Черная роща по-прежнему никак не используется. А что до возможного запрета государя, Тайная канцелярия, она потому и тайная, что даже его величеству не всегда нужно знать все происходящее в ней. Дальнейший допрос я передал в руки Успенского. Как говорится, мастер есть, не хер лезть. Что не говори, но я всего лишь дилетант. А вот Иван Артемович – настоящий профи, который пусть и не ведает о многих уловках и способах, вычитанных мною в книжках, зато знает свое дело туго и делает нужные выводы из моих сумбурных рассказов, выуженных из детективов. Главное, что я для себя вынес, это то, что ничего фатального не случилось. Конечно, не очень приятно, что этот ухарь сумел раздобыть чертежи пушек и градов, но по большому счету это не страшно. Я ведь и не надеялся, что мне удастся скрывать это вечно. Упор делался именно на сложность и дороговизну, а эти сдерживающие факторы никуда не делись. Наносить остальные узоры на Игнатова я не стал, пусть обождет пару-тройку месяцев, как и остальной личный состав, зато после получит сразу десятиранговые. Офицеров в этом плане я малость обделил, наложив на них доступные мне девятого. Только тут уж ничего не поделать. Но ну вот упустил я как-то, что при регулярном использовании желчи и мест силы смогут так быстро прогрессировать». Впрочем, в их случае это будет заметно не так сильно, как у простецов. Одаренные ведь еще и пассивные плетения могут использовать. Эффект суммируется. К тому же вводить Игнатова в свою боевую группу я не собираюсь. Пусть уж лучше с Успенским работает, где от него толку куда больше. Махать кулаками самое простое, и с этим найдется кому управиться. А вот обеспечить безопасность уже совсем другое дело». «Привет доблестным труженикам тыла!» — войдя в мастерскую, громко возвестил я. «Явился Лодер, не запылился. Подбоченившись, встретила меня Лиза». Они с Осиповым практиковались в использовании тигля. За прошедший месяц сестра успела взять седьмой ранг, начав путь к восьмому. Он перешагнул пятый. «Каждую новую ступень брать будет все сложнее, но сейчас они растут довольно бодро». Хотя, конечно, на активацию конструкта у них селенок все еще маловато, так как для этого единовременно необходимо полторы сотни люм. Однако ничего невозможного, если имеется аккумулятор. В смысле бриллиант. И у Лизы таковой в наличии. Вот и используют его, сливая туда силу из своих вместилищ. С последним у них проблем никаких. Во всяком случае, пока действует буст, и вместилище заполняется в сто раз быстрее обычного состояния. Так что получается трудиться вполне себе полноценно и не ограничиваться пятью плавками на двоих. Впрочем, главное тут все же не снабжение полка боеприпасами, хотя они и расходуются на учениях только в путь. Сегодня куда важнее обкатать с личным составом походную мастерскую технологию плавки, формовки и отливки. «С чем пожаловал?» – спросила Лиза. «Хотел попросить выкопать колодец рядом со столовой, а то приходится возить воду, черт откуда!» «Нам же заняться нечем», — хмыкнула Лиза. «Да ладно, практика в рытье земли вам ничуть не помешает, а к плавке вы и после можете вернуться». «А ничего, что времени это займет изрядно. Нужно же еще и сруб сразу делать, да опускать, иначе стенки могут обрушиться». «Ерунда. Вы копаете, я промораживаю стенки, а после отправите людей с топорами и пилами». Благолес уже давно готов. Просто уже завтра эффект желчи пропадет, и нам придется ждать задерживающуюся Мария Ивановна. А там опять замотаемся и забудем». «Ну, как вариант», — кивнув, согласилась сестра. «Вот и договорились. А то я уж подумал, что отправишь меня к командиру полка». Не удержавшись от подначки, подмигнул сестре. «Обустройство быта личного состава входит в компетенцию командира роты обеспечения». «Вот если бы ты чего другого пожелал, тогда и разговор был бы иным. Сейчас закончим с этой партией и пойдем», – с нарочито важным видом уведомила она. А молодец, Лиза. Пока Осипов добивал плавку, она довольно быстро организовала подчиненных. Разумеется, из-за того пришлось вносить изменения в выполнение текущих задач, но сориентировалась она без особой натуги. Сказывалась практика управления каретным двором. Уже через полчаса рядом со столовой весело вжикали пилы и стучали топоры, а два подпоручика сосредоточились на рытье колодца. Копали они точно так же, как в свое время и я подвал под оборотня, извлекая грунт полуторапудовыми блоками, которые отставляли в сторону. Там их подхватывали бойцы и грузили в сани, сразу вывозя на полигон. Впоследствии из них сложат стенки, которые послужат в качестве мишени для артиллерии. «Черт! А что если...» «Да бреджешь. «Хм, а почему бы и нет?»